34 глава. Треть личного состава дивизии погибло или получила тяжелые ранения при штурме. Погиб Аластер. Патрику ядром оторвало левую руку, и сейчас он метался в горячем бреду. Фред лежал с переломом бедра, полученным у рукопашной. Врачи с осторожным оптимизмом говорили, что, наверное, он будет таки ходить. Ретруа кривился на один бок, зацепила штыком. Попаданец получил контузию от близкого разрыва ядра и множество мелких ранений от осколков и штыков. Вроде ничего опасного, но во влажном климате раны загноились, поднялась высокая температура. Лежать из-за ранений больно, и он ходил по расположению таким призраком, мало что соображающим из-за контузии и горячки. После встречи с Бурегаром и командованием южан, о которой Алекс из-за болезненного состояния мало что помнил, большую часть кельтики отправили кружным путем Чарльстон. В Атланте оставили только раненых из тех, кто не смог бы нормально перенести такую поездку. В итоге Кельтика разделилась на две части. Летруа с начальником штаба Кейси одонеллом и условно боеспособной частью дивизии оказался в Чарльстоне, где под стенами не стояли войска Союза, а снабжение получше. Командование над инвалидным войском досталось Факадану. Впрочем, достаточно формальное. Борегар весьма доброжелательно отнесся к ирландцам, а по мере выздоровления их и вовсе отправляют в Чарльстон. Так что Алекс своим присутствием скорее демонстрирует флаг, и это его устраивает. Настроение самое депрессивное, и сложно сказать, какая из причин является основной. Проблемы навалились как-то сразу, ранения, грини из-за контузии, погибшие друзья и подчиненные плен. Хуже всего, что республиканцы всеми силами пытались свалить ответственность за провал штурма на Кертику. В самые грязные уловки, газетные статьи, давление на жен, заведенные или вновь поднятые уголовные дела на некоторых членов дивизии. Читая статьи о собственной части в республиканских газетах, попаданец поражался, как может носить земля таких выродков. Написано талантливо, а самое главное – это единая компания очернения. Грязь слили не столько на ирландцев, сколько на демократов. Другое дело, что собственного лобби у кельтов нет, так что и защищаться они толком не могли. Демократы же не столько защищали ирландцев, сколько пытались свалить Линкольна. Кертику защищали ровно там, где интересы части переплетались с интересами демократов, а таких моментов попадалось немного. Ну или если при защите ирландцев удобно сделать выпад в сторону республиканцев. Часть быстро приобрела сомнительную славу отстойника, в которой мудрые нью-йоркские власти собрали людей безусловно храбрых, но откровенно криминализированных. И вообще нужно внимательнее смотреть на эту войну с бандами. Уж не для себя ли расчищали дорогу эти подозрительные типы? Выборы Линкольн проиграл с оглушительным треском. Не помог административный ресурс, ставка на промышленников и многочисленные подтасовки. Вину бывшему президенту поставили и гибель генерала Маклеллена, являвшегося кандидатом от Демократической партии. Президентом стал совершенно проходной кандидат от Демократов, поставленный фактически в последний момент известный адвокат и политик Клемент Валандигем. Попаданий слышал о нем немало, и больше всего Валандигем напоминал ему Жириновского, только харизмы и интеллекта существенно поменьше. Клемент и сам понимал неустойчивость своего положения, поэтому взялся за работу с жаром. Как-то свойственно многим слабым людям, под жесткостью он понимал жестокость. Валандигем спустил собак, и началась классическая охота на ведьм с поисками виноватых. Как водится, виноватыми назначали по большей части тех, кто не имел должных связей. Забавно узнать, что в свидетелях по остальному делу сенатор Вудс задумчиво сказал Фред, внимательно слушавший, как Алекс читает газету вслух. «Самая главная акула в этой стае, а ты — свидетель». Это как водится, жёлчно отозвался один из лейтенантов Южан, лежавший в той же палате. «Известное дело, северяне». Кто бы говорил, Хртун Фред, и началась привычная перепалка на тему политики и экономики. Пока Дан с удовольствием поучаствовал в ней, живо интересуясь с точки зрения южан и их мышлением. — Ладно, Харди, давай потом, — мне хотя прервал спор, Фред Вильям. — Что там со званиями? — А, вроде как документы оформить правильно не успели, так что я ныне снова майор, а ты капитан. Литруа, соответственно, полковник. — Обидно. Искренне огорчился Патрик, подал слабый голос. — Совсем другой уровень ведь. Настолько проще, да что угодно. Капитанов и лейтенантов, как грязи, а майор это уже уровень повыше. Это смотря какой капитан, подал голос еще один пациент, и какой лейтенант. Харди вон чином и не велик, а славы у него столько, что и с полковниками поделиться может. Да и ваши скептики. Сам же газеты из Союза читай же, захнул Патрик. Так вспомни, что она спишут, хоть не возвращайся. А и не возвращайся! Герас Хонборки Борке приподнялся в постели сам же говорил, что Нью-Йорк тебе мачеха злая, не перебивай. Не говорю, что все бросить нужно и здесь оставаться. Ты просто придерживай эту мысль. Что тебя держит на севере? Друзья, семья, родины — это сложно назвать. А здесь ты сам видел, к людям по-другому относятся. Точно, оживился Харди, крепко подружившисься с Патриком. Подумайте, что там сейчас на севере? Экономический кризис, предприятия разоряются, увольнения. Вернетесь вы и что? — Работы нет, репутацию вам уже обеспечили самую паршивую. Из армии попрут, это к гадалке не ходи. — Репутацию можно исправить, — ответил Алекс для порядка, сам не верящий в это. — Можно, — согласился Герас с откровенным скепсисом, — но кто ж вам даст? — Харди верно сказал, — работы нет, кризис — безработица. Кого на работу возьмут, англосаксы или ирландцы, а? — Что верно, то верно, — задумчиво согласился Патрик, — с работой туго будет. А если согласится, кто за пару центов сейчас работать, то скорее негры возьмут. Проще выгнать, если что. А у вас что, привечать будут, северян?» Харди засмеялся и закашлялся. Все терпеливо ждали, пока надрывный кашель пройдет. «Не всех. Ох, не всех. Мы ж помним, какие части политику лыжиной земли проводили, да какие части, где набедокурить успели. Этим лучше не появляться, да. Вы же хоть и воевали, но по чести. Примут. Хозяйств разоренных у нас много, с рабочими руками куда хуже». «Обратная сторона монеты», — пробормотал напряженно слушающийся Фред. «В конфедерации по вмешательства Франции и кредитов работы будет валом, но рабочих рук нет». «Да, но принимать всех подряд спасибо не надо. Мы сейчас и от лишних негров избавляться будем», — Харди подмигнул ирландцам. «Вышел уже закон. Кто в войсках служил или в трудовой армии, да по чести, пусть остаются, бог с ними». Какие-никакие, но бедой проверены. Можно сказать, свои. А кто в армиях Союза околачивался или вообще непонятно где пропадал, так зачем они нам? Предложим уходить хоть на север, хоть в Мексику, нам они не нужны. Интересно только и промолвил попаданец. История мира все больше и больше уходила в сторону с наезженных рельсов. Еще несколько лет, и никакое послезнание из учебников истории не поможет. Такое изменение истории, не минуя, за свою цепочку не менее глобальных. О-хо-хо выйди из госпиталя, Алекс долго сидел на скамеечке. Мысли всякие. В самом деле, почему бы не переехать на юг? Не всем, конечно, но перенаправить часть ирландской бедноты вполне реально, заодно и филиал Ира будет. На севере сейчас и правда совсем туго. Инфляции бешеные, предприятия разоряются, голода нет, но это пока выручают армейские склады, а потом... Попаданец прекрасно помнил историю США времен Великой Депрессии. Изобилие продуктов, которые сжигают и всячески портят, чтобы не сбивать цены. И тут же умирающие от голода люди. Сейчас армия топчется рядом с Атлантой и Чарльстоном, хотя боевые действия замерли. Вроде как дополнительные аргументы для мирных переговоров. Что уж там выторгуют в Вашингтоне, Алекс не знал, но подозревал, что очень немного. Вкупе с черными легионами и целым рядом поражений, нанесенных Барегаром или поискам Союза, конфедерация и сама могла говорить с севером почти на равных. Прибавить нейтральную Россию, дружественную конфедерацию Мексику, нейтрально-дружественный Техас и Калифорнию. Очень интересно получалось, даже если не учитывать экономический кризис в штатах, входящих в союз. А ведь еще и выйти какие-то штаты могут из подчинения Вашингтону. Эту победу они готовы разделить, но не поражение. А еще армия. Вернется несколько сот тысяч мужчин, привыкших убивать. В городах, где нет работы, что будет? Второй виток гражданской, никак не меньше. Труба пониже, дым пожиже, но суть та же. Полноценных боевых действий вряд ли можно ожидать, а вот погромы и расплодившиеся банды – это запросто. Англия по каким-то причинам отошла в сторонку. Пусть они весьма сомнительные союзники конфедерации, за что Ли и послал к чертям такой союз, но проглотить – оскорбление. Зная шакалию натуру правителей этой страны, знак очень тревожный. И если на боевых действиях можно в принципе поставить крест, в ближайшее время они точно не возобновятся и переговоры, почему Англия не лезет с посредничеством. Любимая игра Лондона – быть над схваткой, а потом прийти миротворцем и диктовать условия. Почему сейчас не так? Что случилось? Если опираться на логику, то должен либо начаться следующий раунд большой игры, не обязательно между КША и Союзом, может быть в Мексике что-то глобальное начнется. Как вариант – экономическое давление. Выпустят пар суды в Союзе и Конфедерации, а потом Англия предъявит счета. Может запросто. Вовремя конфедераты вылезли своим предложением. Ох, вовремя. Что-то может происходить в самое ближайшее время, Паданец прекрасно представлял по рассказам матери о 90-х. Здесь же ситуация обещала стать еще веселей. Для него проблемы только-только начались. А на жену уже давили. Неявно, осторожно, но сам факт. Алекс долго обдумывал ситуацию с давлением на близких, как ни крути, а получается скверно. Забрать своих, так это косвенно подтвердить обвинение в предательстве и нарочитом провале штурма. Ага. Это не нарочно, на карте шли. Не забирать так все одно проблемы. Толпу будут уводить от истинных виновников катастрофы, политиков, банкиров, изорвавшихся промышленников. И на кого же, интересно, будут показывать пальцем, обозначая виновниками? Вестима, на ирландцев, ну и на негров. Но на тех плевать, сами пусть. И гарантировать, что близкие не пострадают, никто не сможет. Остается одно вытащить по возможности из Нью-Йорка близких. Не всех, но хотя бы офицеров и активистов Ира поговорить с Фредом, придумать нейтральные поводы. Факадан сел писать письмо жене. Свинцовый карандаш или листы бумаги у него всегда при себе. «Соскучился, приезжай, хочу увидеть дочку». Затем, пока мысли не разбежались, расписал тезис на возможные проблемы и способы их решения. Снова поднялся в госпиталь. «Извините, парни, чуточку виновата, — сказал Южанам, отдавая Фреду листок. Немного политики нашей организации, немного личного». Не оправдывайся, отмахнулся Герос, не уставая из койки. Прекрасно все понимаем. Так, Харди? Так, так. Фред тем временем прочитал тезисы и лежал напряженно, глядя в потолок, время от времени поднимая листок и сверяясь с тезисами, шевеля губами. Интересно, наконец, сказал он. Нам с Патриком можно не опасаться, но так-то ты прав. Все, забирай. Патрик изучил лист более вдумчиво, кивая при этом своим мыслям. Желтоватое болезненное худое лицо с запавшими глазами становилось все более живым и хищным. «Да», — наконец сказал он, — «это важно. Работаем».